Глава 14. Первая Мура Донбартон, когда-то героиня первых газетных полос, ныне почти забытая, сидела на нижней койке камеры Б-11, которую последние четыре года делила Скейли Роулингс. Дверь в камеру была открыта. Все двери камер крыла Б были открыты. И Мора сомневалась, что этим вечером их закроют и запрут из будки. Нет, только не этим. Вечером. Маленький телевизор на стене показывал новости Америки. Но звук Мора выключила. Она знала, что происходит. Теперь это знали даже самые тупые заключенные Дулинга. Беспорядки в Штатах и за рубежом извещала бегущая строка. Далее следовал список мегаполисов, по большей части американских, потому что прежде всего ты заботился о себе, а уж потом о всяких далеких местах. Но Мора также увидела Калькуту, Сидней, Москву, Кейптаун, Мехико, Бомбей и Лондон, после чего перестала смотреть. Забавно, если подумать, зачем бунтовали все эти люди, Чего они стремились добиться? Мора задалась вопросом, а начались бы бунты, если бы засыпала другая половина человечества? Она решила, что нет. Голова Кейли в белом чехле, который пульсировал в такт ее дыханию, лежала на коленях Моры. Мора держала одну кисть Кейли, затянутую в белую варежку, но не пыталась освободить подругу от этого странного материала — По системе громкой связи тюрьмы сообщили, насколько это опасно. То же самое постоянно говорили и в выпусках новостей. Хотя материал был немного липкий и очень плотный, Мора прощупывала внутри пальцы Кейли, карандаши в чехле из толстой пластмассы. Они с Кейли стали любовницами практически с того самого дня, когда Кейли намного моложе Моры, поселилась в камере Б-11, получив срок за нападение со смертоносным оружием. Если отбросить разницу в возрасте, они идеально подходили друг другу. Немного странный юмор Кейли вполне сочетался с цинизмом Моры. Добродушие Кей заполняла черные ямы, прогрызенные в характере Моры тем, что она повидала и тем, что сделала. Хейли красиво танцевала, восхитительно целовалась, и хотя в последнее время любовью они занимались нечасто, когда занимались, обеим было хорошо. Когда они лежали, переплетя ноги, на какое-то время исчезала и тюрьма, и пугающий мир за ее стенами, оставались только они. Кэйли еще и прекрасно пела. Три года подряд выигрывала тюремный конкурс талантов. В прошлом году никто не мог сдержать слез, когда она закончила петь акапелла «Когда я впервые увидела твое лицо». «Когда я впервые увидела твое лицо» 1957, песня, написанная Юэном Макколом, 1915 1989 Для Пегги Сигер родилась в 1935, впоследствии ставшей его женой. Мура полагала, что с этим покончено. Во сне люди разговаривали, но чтобы пели. И даже если бы Кейли запела, слова звучали бы приглушенно. А если эта дрянь пролезла ей в горло, в легкие. Скорее всего, так оно и было, хотя в таком случае оставалось загадкой, как она могла дышать. Мура поднимала одно колено, потом другое, снова и снова, покачивая свою возлюбленную. «Почему ты решила заснуть, милая? Почему не дождалась меня?» В проеме двери возникли Джанет и Энджел. Они катили тележку с двумя большими кофейниками и двумя пластмассовыми кувшинами с соком. Мора учуяла их раньше, чем увидела. Женщин опередил горький аромат варева. Заключенных сопровождал дежурный Ред Куигли. Мора спросила себя, «А сколько осталось женщин дежурных? Вряд ли много» и мало кто явится на следующую смену. Может, вообще никто? — Кофе, Мора? — спросила Энджел. — Он сбодрит тебя так, что мало не покажется. — Нет. — колени Моры продолжали двигаться. — Вверх, вниз. — Спи, моя детка, усни. — Ты уверена? С ним не заснешь, чтоб не сдохнуть. — Нет, — повторила Мора. — Проходи. Куигли не понравился Тон Моры. «Следи за языком, заключенная». «Или что? Стукнешь меня дубинкой по голове и вырубишь? Валяй!» «Наверное, это единственный способ». Куигли не ответил. Он выглядел измотанным. Мора не понимала, почему. Его это не касалось. Ни один мужчина не выдержал бы такого испытания. «У тебя бессонница, да?» — спросила Энджел. «Да». Свой свояка узнает издалека. — Повезло нам. — Ошибаешься, — подумала Мора. — Не повезло. — Это Келли? — спросила Джанет. — Нет, — ответила Мора. — Под этой дрянью в упи гребаная Голдберг. — Я сожалею. По лицу Джанет чувствовала, что она действительно сожалеет, и от ее жалости... У Муры защемило сердце. Она не хотела давать волю чувствам, не желала плакать перед дежурным Куигли или, если на то пошло, перед этими молодухами и не стала. Проходите уже. Когда они укатили свою гребаную тележку с кофе и соком, Мура наклонилась над спящей сокамерницей, если это можно было назвать сном. Море представлялось что это магические чары из сказки. Любовь пришла к ней поздно, и казалось чудом, что она вообще пришла. Мора это знала, словно роза расцвела в воронке от бомбы, ей бы испытывать благодарность за время, которое им удалось провести вместе. Об этом твердили поздравительные открытки и попсовые песни, Но, глядя на чудовищную мембрану, закрывавшую лицо Кейли Мора, чувствовала, что колодец благодарности, всегда мелкий теперь, пересох полностью. Чего нельзя было сказать о ее глазах. Когда дежурный Куингли и кофейная команда скрылись из виду, оставив только резкий запах этого странного варева, она дала волю слезам. Они падали на белое вещество, покрывавшее лицо Кейли, и это белое вещество с жадностью их впитывало. Если она где-то близко, если я смогу заснуть, может, я ее догоню, и дальше мы пойдем вместе. Но нет. И все из-за бессонницы. Мора жила с ней с той ночи, когда методично убила всю свою семью, последним с лагера немолодую немецкую овчарку гладила пса, успокаивала, дала лизнуть руку, а потом перерезала горло. Если за ночь ей удавалось забыться на два часа, она считала себя счастливой. Очень часто не удавалось, а ночи в Дулинге бывали длинные. Все эти годы бессонница была ее истинной тюрьмой. Бессонница не знала границ, и у нее не удавалось получить поблажку за примерное поведение. «Я буду бодрствовать после того, как большинство заснет, — думала Моро, — дежурная и заключенная. Я буду править этим заведением, при условии, что решу остаться. И зачем мне отсюда убегать? Она может проснуться, моя Келли. С этой новой заразой все возможно. Ведь так?» Мура не могла петь, как Келли. Черт! Конечно, нет, ей медведь на ухо наступил. Но была песня, которую Кели особенно любила, и теперь Мора запела ее, поднимая и опуская колени, будто управляя педалями невидимого органа. Муж Мура постоянно слушал эту песню, так что Мора выучила слова наизусть. Кей однажды услышала, как Мора пела ее себе под нос и потребовала, чтобы Мора научила ее. «Какая непристойность!» — воскликнула она. «Песню выпустили на виниле какая-то группа придурковатых картофелиедов». Картофелиеды — пренебрежительное прозвище ирландцев. Вот сколько времени Мора провела за решеткой. У ее мужа была большая коллекция виниловых пластинок, но он остался в том самом далеком прошлом. Мистер Данбартон заснул вечным сном ранним утром, 7 января 1984 года. Она начала с него, вонзила нож прямо в грудь, вонзила как лопату в жирную глину, и он сел, и глаза его раскрылись, и в них застыл вопрос: Почему? Потому Вот почему. И она убила бы его, и всех остальных. Убивала бы снова и снова. В этот самый момент, если бы этим вернула себе Кейли. Слушай, Кей, слушай. А в тюрьме что, близко? Семь десятков женщин. Вот бы где счастливо. Я бы обитал. На экране маленького телевизора полыхал центр лас вегас Она наклонилась и поцеловала белый кокон, скрывавший лицо Кейли. Вкус показался ей горьким, но она не обратила на это внимания, потому что под коконом была Кейли, ее Кей. Треугольник старый прозвенел устало, эхом отозвался «Короля канал». Мура откинулась назад, закрыла глаза и взмолилась о сне. Напрасный труд.